«Быки, а не лошади». До того, как в 1869 году в Америке закончилось строительство первой трансконтинентальной железной дороги, первопроходцам 1840-х и 60-х годов, которые хотели попасть с Востока на недавно освоенную территорию Калифорнии, приходилось передвигаться на повозках. Повозками руководили опытные пограничники и военные ветераны, хорошо знакомые с суровым Западом и часто владевшие информацией о многочисленных индейских племенах и их языках. Если вам хотелось вывести свою семью в Калифорнию, Юту, Орегон или на юго-запад, первое, что вам нужно было сделать, это купить провизию, повозку, утварь для приготовления пищи, оружие для защиты и охоты, а также инструменты, необходимые для починки. Некоторые путешественники брали с собой сельскохозяйственные инструменты или оборудование для поисковых работ, но эти предметы зачастую можно было приобрести уже по прибытии в пункт назначения так ведь еще нужно купить лошадей, чтобы тянуть повозку. Нет, в середине и конце 1800-х годов лошадь или мул стоили порядка 90 долларов, а бык вдвое дешевле. Кроме того, валы отличались большей выносливостью и живучестью. Поэтому большинство первопроходцев для тяги своих повозок Использовали именно этих животных, а сзади привязывали одну лошадь. Или же они просто покупали коня, добравшись до места назначения. Для того времени полная стоимость поездки, около тысячи долларов, считалась довольно затратной. Многие люди, чтобы оплатить путешествие, тратили все свои сбережения. Купив повозку, валов и припасы, путешественник отправлялся в Канзас-Сити, где разыскивал хозяина и поезд. Заплатив хозяину за то, что он проведет вас через равнины и горы, пассажир получал не только его защиту, но и защиту остальных членов поезда. В действительности, организация и численность повозок – защищали от нападений индейцев, в отличие от тех сцен, которые показывают в бесчисленных фильмах и телепередачах. Главным врагом людей становились болезни и стихии. Если вы или кто-то из членов семьи заболевал, то приходилось молиться, чтобы болезнь миновала. Если случалась серьезная хворь или травма, то единственный шанс на выживание заключался в наличии врача в поезде или вблизи населенного пункта. Однако самой настоящей проблемой все-таки являлась стихия. Если поезд попадал в снежную бурю в горах Сьерра-Невада, люди могли не выжить, по крайней мере, не съев других пассажиров поезда, что и произошло с группой донора. Как только поезд достигал западных границ Великих Равнин, у путешественника появлялось несколько вариантов. Они могли отправиться на юго-запад по тропе Санта-Фе, в юту по тропе Мормонов, на северо-запад по Орегонской тропе или продолжить путь на запад по Калифорнийской тропе, как делало большинство первопроходцев. Весь путь мог занять до шести месяцев в одну сторону. Поэтому в следующий раз, услышав рассказы о том, как лошади помогли освоить американский Запад, вспомните, что за каждым грациозным скокуном стояло несколько медленных, но надежных валов.